Глава пятьдесят В четверг шел мокрый снег. Честно говоря, я совсем забыла о мокром снеге. В кино его не покажут, в кино идет либо дождь, либо снег. Зачем Голливуду демонстрировать эту жуткую жалящую слякоть? В Гренби у меня никогда не было зонтика. Какой чувырлой нужно быть, чтобы носить настоящий зонтик, словно какая-нибудь старушенция, словно лес тебе не дом родной? Какое дело, что у меня больное горло с ноября по апрель, что у меня надрывный кашель, субфебрильная лихорадка, которая держалась целых три недели в конце выпускного курса, что я шла на занятия, скрючившись, и жила на таблетках. Я попыталась вспомнить, началась ли эта лихорадка до или после моего недельного срыва, того опасного эпизода под деревом курта. Определенно это было примерно в то время». Я отмахивалась от всеобщего беспокойства по поводу моей бледности, моего бездумного взгляда, говоря, что мне не здоровится, и сама в это верила. В то утро ребята приползли на автопилоте с перегревшимися мозгами. Всем им надо было завершить к завтрашнему дню проекты по другим предметам. Алиса не спала всю ночь, прорабатывая модель подвесного моста. Не успели они выйти из класса, как я уже проверила свою почту, такой вредный рефлекс, и позвала обратно Брит и Альфу. Между письмами ненависти в адрес Джерома и меня было письмо от Ванессы. Краткое, но не сердитое. «Да, у меня есть ежедневник талии», — писала она. «Но если вы просите о сканах, боюсь, я на это не согласна. Я живу в Лоуэлле, штат Массачусетс, и могла бы встретиться где-нибудь на полпути в Гранби, если вам интересно взглянуть. Я не в восторге от участия школьников, но могу показать вам страницы». «Мне будет нужно от вас какое-нибудь удостоверение личности просто для моего спокойствия. Возможно, в эти выходные?» Я улетала утром в воскресенье. Я могла бы перенести рейс, но это обошлось бы недешево. А я не знала, как дела у Джерома, сколько еще он сможет смотреть за детьми, помогали они ему сохранить рассудок или, наоборот, усугубляли. Но я не могла упустить такой шанс. Я написала в ответ, что мне будет значительно проще завтра ранним утром, Надеюсь, что она не сочтет меня слишком пробивной. Я написала. Я могла бы приехать прямо в Лоуэлл. Я решила, что попрошу Фрэн отвезти меня или найду попутку. К тому времени, как я снова проверила почту по пути на дневной робки на Ванесса согласилась и назвала кафе, где мы могли бы встретиться в 7 утра. 7. Ваша жена. Допустим, это ваша жена. Это была ваша жена?